Я могу объяснить, зачем там оказалось. Однако мне слышно было плохо. Родители, по-видимому, разговаривали в маминой спальне. К тому же у меня в туалетной на задней стене под занавеской развешаны были платья, что приглушало голоса. Наконец я забилась между платьями. Мне душно, а ноги мерзнут. Боюсь как бы от холода не чихнуть. Приникла ухом к перегородке и, в конце концов, стал улавливать обрывки разговора. И вот так, дорогой Эдгар, день за днем, каждый вечер, когда отец и мать обменивались мыслями по поводу происходивших тогда переговоров о моем замужестве, я узнала главную суть дела. Добавьте к этому намеки, которыми домашние перебрасывались за столом, полагая, что слова их для меня непонятны. Нечаянно услышанное шушуканье за дверью, сплетни, доходившие через горнично. Там, где не хватало сведений, приходили на помощь мои догадки и умозаключения. Такие приемы вам, конечно, кажутся некрасивыми. Мне они и самой не нравились, даже тогда, когда я прибегала к ним. И все же я пользовалась ими. Осторожно, терпеливо, последовательно. То есть совершенно сознательно. Для меня в этот решающий момент моей жизни необходимо было хорошенько выяснить положение, знать, что собирается со мной сделать, и самой действовать с открытыми глазами, не быть игрушкой в чужих руках. Ведь один раз я уже чуть было не загубила свою жизнь. Если вы любите брата и желаете, чтобы в нашем супружестве были миры согласия, не осуждайте меня. В моем расследовании любые средства казались мне законными. Да и на кого мне можно было положиться, чьи оценки верить больше, чем своей собственной? Я уже давно подозревала, а теперь узнала совершенно точно, что те, кто по законам природы и человеческим законам имели власть над моей судьбой, нехорошо поступили со мною. От этого открытия, к которому добавились мои религиозные сомнения, я как-то стала взрослее, приобрела внутреннюю независимость. Прячась в своей туалетной комнате, подслушивая разговоры отца с матерью, я успокаивала себя тем, что могу положиться только на самое себя. Во всяком случае, должна вам сказать, что я не жалею, зачем хотела все знать и все узнала. Я оказалась в таких обстоятельствах, при которых мне совсем не лишним было помнить, что я не представляю собой завидной партии и, значит, не имею права быть особенно требовательной. Эта мысль поддерживала меня. Если в будущем меня ждут тяжелые испытания, она и тогда мне поможет. С этими словами Амели встала со скамьи, вслед за ней поднялся и Эдгар. Она оперлась на его руку и вместе с ним направилась обратно к гостинице. Больше она не возвращалась к этой теме. И странное дело, этот день изблизил Амели с Эдгаром и вместе с тем отдалил их друг от друга. Реальная действительность стеной встала между ними. Их зародившаяся сердечная близость как-то сникла. Они уже не чувствовали потребности, возникающие при новой дружбе или при новой любви, говорить о самих себе, выражать затаенные чувства, изливать свою душу. Они говорили обо всем и замечали, что в самых различных областях — в вопросах истории, религии, социальных вопросах — у них одинаковые взгляды. Теперь они уже не музицировали вместе. Когда пришло время молодым возвратиться в Париж, Эдгар и Амели, прощаясь на перроне, в безотчетном порыве обнялись и расцеловались. Те же самые люди, которые провожали молодоженов на Леонском вокзале через несколько недель, снова собрались там, чтобы встретить их. Все громогласно восхищались цветущим видом Амели и особенно Викторена. Путешественников повлекли к семейным экипажам, ожидавшим во дворе вокзала. Составился целый кортеж, но, когда доехали до площади Пале-Рояль, Головной экипаж не свернул в сторону улицы Людовика Великого, а двинулся по улице Сен-Тоноре, так как старшая ветвь буссарделей